Глава 22. Возвращение. Вместе шагая по тёмным, пустым коридорам земли испытаний, мы с Паком не разговаривали. Каждый был погружён в собственные мысли. Прежде чем завернуть за угол, я покосился на него и заметил, как он поспешно вытер глаза. Сейчас, когда мы шли лишь вдвоём, помещения казались ещё более пустынными, а тени будто стали гуще. Хорела не стало. Я не представлял, как она держалась, составляла нам компанию и помогала, прекрасно понимая, что назад не вернётся. Я потерял её уже дважды. Мне два раза пришлось смотреть, как она умирает. Но сегодня она, по крайней мере, приняла решение сама. Она сделала выбор давным-давно. И если Фейриленд захотел её вернуть, значит, он точно не позволит ей исчезнуть так, будто её никогда и не существовало. Настолько ясная жизнь, как её должна сохраниться где-то ещё. Арелла Туларин была слишком любима и обожаема, чтобы просто раствориться в забытье. Не самое крепкое утешение. Однако я цеплялся за него всеми остатками самообладания и надеялся, что где бы она ни очутилась и в каком бы состоянии ни пребывала, она обрела счастье. Высокая фигура хранителя ожидала нас снаружи у моста. За его спиной мерцали звёзды и парили едва различимые на таком расстоянии тёмные колючие дебри. "Здесь мы с вами расстанемся", объявил он, стоило нам подойти к краю. "Твоя миссия завершена, рыцарь". И твой путь подошёл к концу. Ты больше никогда не увидишь ни меня, ни край мира. И не вспомнишь путь, что проделал сюда. Но так как ты первый, кому удалось заполучить душу и выжить, Я предлагаю тебе последний подарок перед отправлением домой. Он протянул руку и бросил в мою ладонь нечто маленькое и сверкающее. Шарик из потемневшего кристалла размером с апельсин. Хрупкий стеклянный предмет грел кожу. Когда будешь готов, произнёс хранитель. «Разбей шарик, и ты перенесёшься из Фейрилэнда в мир людей. И там можешь делать, что пожелаешь». «В мир людей?» Пак уставился на стекляшку мне через плечо. «Это вроде как немного не по пути». А можешь дать что-нибудь, что, что перенесёт нас в дикий лес или в Аркадию? Это так не работает, Робин Плутишка. Ответил хранитель, обратившись к нему, вероятно, в самый первый раз. Вы можете вернуться в дикий лес той же дорогой, что и пришли. Но придётся долго сплавляться по реке Снов. И с вами не будет парома, который сможет защитить. Ничего, успокоил я Пака, прежде чем тот ввязался в спор. Я могу добраться до железного королевства и через мир смертных, если покажешь мне нужную тропу. Вот и всё. Пак глянул на меня. В его глазах мелькнуло понимание, и он кивнул. Конечно, ледяной царевич. Без проблем. Но, добавил я, воззрившись на хранителя. Нам перед уходом нужно сделать кое-что ещё. По дороге сюда мы у храма оставили своего друга. Он ещё там, Мы можем его спасти. Хранитель выпрямился. Волк, произнёс он. Да. Он ещё жив. Хотя его искра сильно потускнела. Он по-прежнему заточён под дверью. И прежде чем вы сможете забрать его с собой в мир смертных, Вам придётся его освободить. Ты сможешь открыть дверь? спросил плут, нахмурившись. Ордали так и не завершились, безучастно сообщил хранитель. Пока ваш друг держит дверь, не давая ей закрыться, проход продолжает находиться в действии. Чтобы открыть дверь еще раз, для начала должен запечататься проход. «Предлагаю поторопиться», — заявил Грималкин, воплотившись на летающем у края камне, и посмотрел на нас с презрением. «Если вам так хочется помочь псу, то управьтесь побыстрее, чтобы мы уже могли убраться». «Мне, например, очень хочется вернуться домой в этом столетии». «Дом», — подумал я и ощутил в груди острую тоску. «Да, нам было пора отправляться домой. Мы и так задержались в пути. Ждала ли меня ещё Мэган? Или она, как сама предложила во сне, стала жить дальше?» И обрела счастье с кем-то другим. Вдруг я вернусь и обнаружу её в объятиях нового парня. Или что гораздо хуже, узнаю, что она уподобилась ужасной королеве фейри Мэп и превратилась в безжалостную правительницу, держащую своих подданных в страхе. Рыцарь обратился ко мне хранитель когда мы начали переправу через мост. Пока обернулся, и я махнул ему. Он скорчил гримасу и оставил нас. Не недооценивай вручённый тебе дар. Продолжил он низким голосом, пока плут следовал за Грималкиным. В тебе живёт душа зимнего феи. и больше ни часть Фейриленда. Однако тебя нельзя назвать полнокровным смертным. Ты уникальный. Хранитель попятился, и в его безразличном голосе послышалась нотка веселья. Посмотрим, что из этого получится. Я поклонился фигуре в мантии, и бросился пересекать мост, на протяжении всего пути ощущая спиной её древний взгляд. Добравшись до противоположной стороны, я развернулся, но хранитель уже испарился. Исполинская земля испытаний уносилась прочь. С невероятной скоростью уменьшаясь в размерах и удаляясь до тех пор, пока и вовсе не растворилась на краю мира. Устремившись за Грималкиным к храму, мы добрались до тяжёлой каменной двери Ардалии. На миг я испугался, что мы опоздали. Волк лежал в дверном проёме, не двигаясь, положив огромную голову на лапы. Его рот и ноздри были забрызганы кровавой пеной. Влажная шерсть плотно прилегала к телу. а ребра сильно выступали из-под чёрной шкуры. Через зазор мы видели, как блуждавшие и заточённые навеки призраки продолжали впиваться в него когтями, сились затащить в храм. Но даже в бессознательном состоянии он всё ещё оставался неподъёмным, как гора. «Жаль». подытожил Грималкин, когда мы подошли ближе. Не таким я представлял себе конец большого злого волка. Подумать только, оказаться раздавленным дверью. Что ж, полагаю, он всё-таки не такой уж неуязвимый. Волк открыл зелёные светящиеся глаза. Заметив нас, Он слабо откашлялся, поднял голову слаб и уставился на меня. Из его носа и рта сочилась кровь. "Выходит, у тебя получилось", заявил он. "Полагаю, я должен тебя поздравить. Но в данный момент мне немного не до этого". Тяжело дыша, он посмотрел на меня. Пака, Грималкина и навострил уши. «Где девчонка?» — Пак отвел взгляд. А я глубоко вздохнул и провел рукой по волосам. Ее больше нет. Волк кивнул, будто совсем не удивился. «Тогда, если вы хотите уйти этим же маршрутом, Уверен, вам удастся проскользнуть под камнем. Эти духи надоедливые, но больше не должны доставлять проблем. А как же ты? Волк вздохнул и снова опустил голову на лапы. У меня нет сил уйти. Закрыв глаз, он, превозмогая боль, пошевелился на камнях. А у вас не хватит силы сдвинуть эту дверь. Бросьте меня. Я сжал кулаки. В груди всё ещё мучительно жгло от воспоминаний о жертве Арелла. Нет. Возмутился я и заставил волка приподнять веки. Я сегодня уже наблюдал за тем, как умирает мой друг И ещё одного я не потеряю. Пак, пройдя вперёд, я подставил плечо под низ каменной глыбы. Иди сюда. Помоги мне её сдвинуть. Клуд заколебался, но подошёл. Подсел под каменную дверь и, попытавшись на неё надавить, скорчился. Ох, а ты уверен, лидышка? Я к тому, что ты сейчас человек. обратив внимание на моё выражение лица, он усёкся. Ну ладно, как знаешь. На три. Эй, волчара, будешь нам помогать, понял? Вам меня не освободить. Вяло отреагировал волк, посмотрев на нас по очереди. Вы недостаточно сильные. Особенно принц Если он теперь смертный. Как печально. Подскочил к нам Грималкин и остановился прямо у морды волка. При желании тот мог дотянуться и перегрызть глотку Катчи. Великий пёс ради своего спасения должен положиться на человека, потому что он слишком слабый и не может двигаться. Посижу-ка я тут и понаблюдаю, чтобы запомнить этот день навечно. Волк зарычал, и шерсть на его спине встала дыбом. Поднявшись на лапы, он подпёр глыбу плечами и задействовал все свои истощённые мышцы, одновременно обнажая клыки. Давайте. Мы толкали Камень нам противился, упорямых и неподвижный. Его не получалось сдвинуть даже совместными усилиями Пака и измотанного волка. Дверь оказалась слишком тяжёлой и массивной, неприступной для нас троих. "Ничего не выходит, принц", процадил Плуцк сквозь стиснутые зубы. Его лицо покраснело от напряжения. Я его проигнорировал, налегая на каменную глыбу и толкая её со всей мощью. Она впивалась в мою кожу, причиняя невыносимую боль, но и не думала смещаться. Инстинктивно, забыв, что я всего лишь человек, я открылся окружавшим меня чарам. Я ощутил пронёсшуюся по воздуху дрожь, Внезапно возник холодный поток, и дверь сдвинулась всего на каких-то пару сантиметров. Но мы все это почувствовали. Глаза Пака расширились, и он начал толкать камень ещё сильнее, а волк последовал его примеру. Призраки визжали и выли, вонзали в волка когти, будто осознавали, что он ускользает из их хватки. Зажмурившись, я продолжил открываться холоду. Во мне струилась знакомая мощь. Я напирал на каменную глыбу, толкая её так сильно, как только мог. С финальным, полным упорства грохотом дверь приподнялась ещё немного, на каких-то несколько сантиметров. Но этого было достаточно. Волк с триумфом зарычал и выкатился из-под камня. Наконец, вырвавшись из объятий цеплявшихся за него духов, бросая привидений в проёме, мы с паком отскочили одновременно с ним, и дверь опустилась громоподобным стуком. Подмяв под себя несколько призраков и превратив их в туман, задыхаясь, волк с трудом поднялся на лапы. И с невероятным рывеньем отряхнулся, создав вокруг себя облако из шерсти и пыли. Взглянув на меня, он сдержанно кивнул. "Для смертного", прорычал он, после чего глубоко и хрипло вдохнул. "Ты поразительно силён. Почти как..." Он замолк и сощурился. Я уверен, что получил то, ради чего пришёл, юный принц. Будет досадно, если мы проделали такой путь просто так. Прежде чем я успел ответить, он принюхался и сморщил нос. Нет. Твой запах отличается. Ты точно другой. Безусловно, уже не пахнешь как раньше. Но запах у тебя не совсем человеческий Прижав уши, он снова зарычал и попятился. Что ты такое? Я и сам не до конца понимаю. Что ж. Волк снова мотнул головой, по всей видимости, способный стоять на лапах чуть твёрже. Чем бы ты не был, ты меня не бросил. И я этого не забуду. Если тебе понадобится охотник, который сможет перегрызть глотку твоему врагу, только позови. Итак, он чихнул, оскалился и посмотрел по сторонам. Где этот вшивый котяра? Разумеется, Грималкин испарился. Волк фыркнул, выражая отвращение. и пустился его выслеживать. Но земля вдруг содрогнулась, и с громким скрежещущим звуком начала подниматься дверь. Мы напряглись и я мгновенно нащупал свой меч. Но ещё недавно блуждавшие у входа призраки испарились. Перед нами тянулся длинный узкий коридор, пустынный и тёмный. А его горизонт Исчезал в непроглядной тьме. По стенам расползалась паутина. А пыль на полу лежала толстым нетронутым слоем. Словно по этой дороге не ходили веками. Волк медленно моргнул. «Магия и дешевые трюки!» Он запыхтел и оскалился. «Буду рад поскорее от всего этого избавиться!» По крайней мере, твари на моей территории пытаются убить тебя честно и бесхитростно. Он покачал своей огромной лохматой головой и повернулся ко мне. Здесь наши пути расходятся, принц. Не забудь о моей роли в истории. Если вдруг решишь запоминать, я могу начать на тебя охоту. А у меня очень хорошая память. В дикий лес лежит невероятно долгий путь, сообщил я ему и вытащил маленький стеклянный шар. Вихрившаяся в нём магия потускнела. Кожу ладони немного щекотала. "Идём с нами. Мы вернёмся в мир смертных, и уже там найдём обратную дорогу в небо". Мир смертных Волк хмыкнул и попятился. Нет, юный принц. Человеческий мир не для меня. Там слишком много людей, чересчур много ограждений. Мне нужен простор густолесья. Или я попросту начну задыхаться. Нет. Здесь нам предстоит попрощаться. Но желаю тебе удачи. Приключение было славным. Волк направился в пустынный коридор, худощавой тенью, которая казалась вот-вот раствориться во тьме. "Уверен, волчара", обратился к нему плот. Волк остановился в проходе и принюхался, выискивая возможных врагов. "Ледяной царевич говорит правду. Да дикого леса дорога долгая". Точно не хочешь вернуться домой коротким путём. Волк оглянулся и коротко хохотнул, обнажая зубы в ухмылке. Я уже дома. Произнёс он просто и перескочил порог, вскоре бесследно растаяв в тенях. Воздух наполнился его жутким рёвом. И большой злой волк исчез из наших жизней. снова превратившись в легенду. Грималкин воплотился практически сразу, как только убежал волк. Он лениво облизывал лапы, будто ничего примечательного и не произошло. Ну и протянул он, обращая на меня свои золотистые полуприкрытые глаза. Мы возвращаемся в мир смертных или нет? Я поднял шарик, но тут же его опустил и уставился на кайт-ши, который не отводил от меня невозмутимого взгляда. «Ты знал?» — спросил я его тихо, и кот только моргнул. «Ты знал, почему появилась Ариэлла? Почему она отправилась с нами?» Грималкин начал вылизывать свой хвост. И в моём голосе возникли жёсткие нотки. Ты знал, что она умрёт. Она уже была мертва, принц. Грималкин остановился и посмотрел на меня с прищуром. Она погибла в тот день, когда ты дал смертельную клятву, обещая уничтожить плутишку. Фейриленд её вернул. Но она всегда знала, чем всё кончится. Ты по крайней мере мог предупредить. Встряхнул Пак. Говорил он безучастно, даже подавлено. Грималкин чихнул и уселся прямо, уставившись прямо на меня своими золотистыми всезнающими глазами. Предупреди я вас. Вы бы её отпустили. Мы не дали ответа. И кот в ответ на наше молчание кивнул. Мы тратим время впустую, продолжил он и махнул хвостом. Давайте уже вернёмся в мир смертных и доведём дело до конца. Оплакивайте свою потерю, но будьте благодарны за время, что было вам отведено. Она бы хотела именно этого. Он хмыкнул и вильнул хвостом. Итак, ты собираешься использовать этот чар или мне загадать крылья, чтобы долететь до дикого леса? Я вздохнул, поднял стекляшку и вытершился на вихрившуюся в нём магию, обхватив шар двумя руками. Я бросил последний взгляд на край мира, на его ослепительную пустынность, которая удивляла не меньше, чем в первый раз. И с глубоким вдохом сложил ладони вместе, с двух сторон давя на стекло, чтобы разбить его и высвободить магию. Она вылилась в воздух расширявшейся вспышкой света, окутала нас, И на мгновение всё вокруг стало абсолютно белым. Свет потускнел, и на нас обрушились звуки человеческого мира. Рёв двигателей машин и шум дорожного трафика. Гудящие клаксоны и топот ног по асфальту. Я захлопал глазами и оглянулся, пытаясь сориентироваться. Мы очутились на узкой аллее между двух высоких зданий. У стен мастились переполненные мусорные баки и валялись кучи мусора. В картонной коробке зашевелился комок в лохмотьях. Он сонно забармотал и повернулся к нам спиной, спугнув огромную крысу, тут же бросившуюся прочь вдоль стены. «Ну, разумеется!» Пак сморщил нос и выбрался из кипы тряпок с копошащимися в них личинками. «При наличии лугов, лесов и огромных необжитых участков, которые, я точно знаю, все еще остались в человеческом мире, нас забрасывает куда? Конечно же, в грязную, кишащую крысами аллею. Просто превосходно!» Грималкин вскочил на крышку бака. на удивление крайне естественно вписавшийся в городскую среду. Он походил на огромного бродячего кота, мирно блуждавшего по улицам. Недалеко отсюда есть тропа, заявил он спокойно и засеменил по ободу крышки. Если поторопимся, то доберёмся до неё ещё до ночи. Идите за мной. Стой. Ты уже понял, где мы? Возмутился плут, пока мы шли к выходу из аллеи, переступая через мусоры и кучи осколков. Как у тебя получается, кот? Большинство городов невероятно однообразны, платижка. Грималкин дошёл до края тротуара и оглянулся нетерпеливо, ожидая нас. тропы есть везде. Просто нужно знать, где искать. Ну а ещё я кот. И он помчался по улице. Погоди, ледышка, обратился ко мне Пак, когда я вознамерился пуститься следом. "Ты кое о чём забыл". Он указал на меч, всё ещё висевший у меня на боку. Обычные люди не расхаживают по городам с огромным острым оружием. А если они так делают, то привлекают нежелательное внимание. Лучше на время отдай его мне. Пускай побудет у меня, по крайней мере, пока мы не доберёмся до дикого леса. Я заколебался, но плут только закатил глаза. Клянусь, я его не потеряю, не уроню в сточную канаву и не отдам бездомному. Ну же ж. В этом отчасти заключается человеческая суть. Ты должен сливаться с толпой. Не охотно, но я всё же передал ему ремень с ножными и пак перебросил его через плечо. Ну вот. Не так уж и тяжело, правда? И если потеряешь его? Да-да, ты меня убьёшь. Придумай что-нибудь новенькое, ледышка. Пак покачал головой и жестом указал на дорогу. После тебя. Мы выбрались из аллеи и ступили на тротуар. По нему мимо нас неслись толпы людей, едва окидывая нас взглядом. Над головой нависало скребущее небо. Огромные башни из стекла и стали, блековавшие в лучах вечернего солнца. Машины гудели и скользили в потоке себе подобных, напоминавшие гигантских металлических рыб. А воздух наполняли запахи асфальта, дыма и выхлопных газов. Перемены были незначительными. Однако я мог заметить разницу. Мир больше не казался таким недружелюбным, как прежде. Края притупились, а цвета уже не ослепляли. Звуки стали приглушенными, а гомон окружавших меня голосов превратился в пузырь из человеческих шумов. Мне не удавалось вылавливать разговоры, просто к ним прислушиваясь. Я только собирался сделать шаг вперед, как на меня кто-то налетел, оттолкнув назад. Смотри, куда прёшь, придурок. огрызнулся человек, бросив на меня злобный взгляд и при этом даже не сбавив темпа. Ошарашенно похлопав глазами, я влился в уличный поток и последовал за Грималкиным, сознанием дела, лавировавшим между многочисленных ног. создавалось впечатление, что на него никто не обращал внимания. Впрочем, как и на пака, который шёл рядом со мной, укрывшись чарами. Даже на людном тротуаре все уступали ему дорогу или убирались с пути, пуская его в последнюю секунду, не осознавая, что в их ряды затесался фейри. Но я поймал несколько взглядов любопытных, оценивавших или вызывающих, пока маневрировал в толпе, норовивший потереться о меня или того хуже врезаться. Хорошо, что мой меч находился у Пака, иначе я бы не мог избавиться от искушения вытащить его и прорубить себе путь. Уступая дорогу очередному человеку, я нечаянно коснулся кованого забора, окружавшего основание маленького дерева у края тротуара, и инстинктивно отпрянул, опасаясь металла. Но слабость и боль, которые я ожидал ощутить от такой близости к железу, так и не наступили, хотя несколько пешеходов покосились на меня, как на безумного. Я с любопытством потянулся и дотронулся до забора. Несмотря на то, что вековой опыт выживания в качестве фейри кричал этого не делать, и был готов отдёрнуть руку. Но железо, ещё недавно обжигавшее и грозившее обратить меня в уголь или доставить невыносимые страдания, просто холодило пальцы и не причиняло никакого вреда. Я посмотрел на улицу. Увидел ещё несколько деревьев, окружённых такими же оградами, и улыбнулся. Может, уже перестанешь? Спустя несколько мгновений зашипел на меня содрогавшийся Пак, пока я трогал каждый забор, встречавшийся по пути. Ты меня пугаешь. Каждый раз, когда мы проходим мимо этих штук, у меня мурашки бегут по коже. Я засмеялся. но отошел от оград и железа подальше, выйдя на середину тротуара, где людская толпа оказалась плотнее всего. Сообразив, что дорогу мне уступать никто не собирается, я решил просто уворачиваться и лавировать в нескончаемом потоке. Получается, я могу окружить свой двор железным забором, и ты оставишь меня в покое. спросил я у пака с ухмылкой он только фыркнул не сознавайся ли дышка я забавлялся с людьми задолго до того как ты вообще задумал стать одним из них с наступлением темноты прохожие встречались намного реже агрималкину водил нас всё дальше от центра города вдруг ожили фонари А окаймлявшие улицы здания уменьшились и приобрели потрепанный вид. Частым явлением стали разбитые окна и изрисованные граффити стены. Я ощущал устремленные на меня из теней и темных проулков взгляды. «Какой славный плащ, парниша!» Из ближайшей аллеи выплали четыре человека, одетых в толстовки и банданы. Они перегородили мне путь, и пришлось остановиться. Вперёд вышел самый крупный и грозный головорез, обритый наголо и усеянный татуировками. Он внимательно меня рассматривал. Я быстро оценила его и его дружков, выискивая рога, когти и острые длинные зубы. Ничего. Выходит не полукровки. Не изгнанные из неба ли существа, влачащие жалкое существование в мире смертных. Они были самыми настоящими людьми. Это мой приятель Рико. И он решил, что ему как раз не хватает такого симпатичного пальто. Лидер головорезов улыбнулся, демонстрируя золотой зуб. Так может отдашь его, а, парнишка? Ну и ещё кинь на землю кошелёк. И нам не придётся портить твою модную причёску. Согласен? Стоявший рядом пак вздохнул и покачал головой. Не самые сообразительные, да? спросил он, разглядывая лидера, который не обращал на него внимания. Отойдя в сторону, он зашёл им за спины и ухмыльнулся. захрустев пальцами. Ну что? Как тебе мысль устроить последний мордобой? Как в старые добрые времена. Эй! Вздумал меня игнорировать, придурок? Лидер головорезов меня толкнул, и я попятился. Или так испугался, что обмочил штаны? Его дружки загоготали и подались вперёд. обступая меня как голодные псы. Я не двигался. Вдруг сверкнул металл, и бритаголовый взмахнул ножом, поднеся оружие прямо к моему лицу. В последний раз прошу по-хорошему. Отдавай сюда пальто, или я скормлю тебе твои пальцы. Я посмотрел ему в глаза. Давайте не будем. произнёс я мягко. Пак за их спинами коварно улыбился и разминал мышцы. Вы всё ещё можете уйти. Через 8 секунд такой возможности уже не будет. Он изогнул бровь и языком провёл по своим зубам. Ладно, кивнул он. Тогда поступим по-плохому. и головорез попытался полоснуть меня по лицу. Я отскочил, и лезвие пролетело в миллиметрах от моей щеки, после чего я сделал шаг вперед и кулаком врезал бритоголовому по носу, ощущая, как тот ломается под моими пальцами. Он попятился с воплем, а я повернулся ко второму головорезу, который решил напасть на меня сбоку. Время, казалось, замедлилось. Периферийным зрением я видел, как пак возник за спинами двух других бандитов и столкнул их головами. После чего, пока те очухивались и вертелись, сбросил с себя чары. Его издевательский хохот заглушил вопли и ругательства разъярённых противников. Я же увернулся от ножа второго оппонента, и ударил его ногой по колену. Услышав хруст, после которого головорез рухнул на землю. Лидер всё ещё стоял, согнувшись и держался за свой нос. Внезапно он обернулся, выронил нож и потянулся за чем-то к своей пояснице. Я мгновенно бросился на него и сильно сжал запястья руки, которой он схватил оружие. Старый черный пистолет. Рев выстрела меня едва не оглушил. Быстрый выворот. Хруст. И лидер завопил от боли, пока смертельное орудие летело на землю. Швырнув бритоголового к стене, я потянулся к его горлу и с силой схватил его за глотку, наблюдая за тем, как глаза лезут из орбит. По моим венам нёсся адреналин. В ушах стучало после громкого выстрела. И когда я оказался на волосок от смерти, душа вдруг начала требовать крови. Этот человек пытался меня убить и сам заслужил не меньшее наказание. Я сильнее стиснул его горло, намереваясь сломать ему трахею. и смотреть, как его лицо синеет, а глаза закатываются к черепу. Но затем остановился. Я больше не был Фэри. Не был больше Эшем, принцем неблагово двора, безжалостным и беспощадным. Если я убью этого человека, то добавлю ещё одну смерть к длинному списку моих грехов. Только на этот раз я обладал душой, которая позже могла терзаться из-за бессмысленного убийства и кровопролития. Разжав пальцы на шее головореза, я отступил. И он рухнул на бетон, жадно глотая воздух. Покосившись на пака, я заметил, что у ног рыжеволосого Фэйри лежали два стонавших человека. Они раскачивались, ухватившись за головы. Аплут глядел на них с самодовольной ухмылкой. Удовлетворённый, я развернулся обратно к бритаголовому. Убирайся отсюда, велел я тихо. Иди домой. Увижу тебя снова и без колебаний убью. Держась за сломанный нос, бандит бросился бежать. А три его дружка плелись за ним. Я следил за ними, пока они не исчезли за углом, и только потом посмотрел на Пака. Плуто, склябившись, потирал руки и хрустел костяшками. Что ж, отлично повеселились. Ничто так не разгоняет кровь, как славный рукопашный бой, сдобренный тумаками и нокаутами. Я должен признать, я думал, ты прикончишь парня после того, как он попытался тебя застрелить. Ты вообще как ледышка. Нормально. Я взглянул на свои руки. Ощущение бившегося под пальцами пульса пока не прошло. И осознавая, что мог отнять его жизнь, я улыбнулся. Лучше не бывает. Тогда, если вы закончили устраивать случайные драки посреди улицы, Грималкин объявился на крыше машины и посмотрел на нас сукаризной. Может, мы наконец пойдём дальше? Он вёл нас по очередной длинной аллее, пока мы не добрались до потускневшей красной двери в кирпичной стене. Рядом с ней на заграждённом И помутневшем стекле находилась вывеска со словами: "Ломбард Руди. Пушки, ножи и не только". Когда мы зашли внутрь, раздался звон колокольчика. И мы перед собой увидели крошечный магазинчик, от пола до потолка набитый всякой всячиной. На пыльных полках стереосистемы мастились возле рядов телевизоров, магнитол и колонок. Одна стена была заполнена оружием, огороженная высоким прилавком и увешанная камерами слежения. В взгляду открывался широкий ассортимент видеоигр. А у самого входа висела стеклянная витрина, усыпанная золотыми украшениями, цепочками, кольцами и пряжками для ремней. прислонившись к витрине со скучающим видом одинокий пухлый тип раскладывал пасьянс но стоило нам войти и он тут же вскинул глаза из его головы торчала пара белёсых вьющихся бараньих рогов а руки перекладывавшие карты отличались невероятной мохнатостью для человека, разумеется, Но никак не для сатира. Или полусатира, как я понял, изучив его повнимательнее. Он был одет в испачканную футболку и бежевые шорты. Но его тощие ноги, хотя тоже волосатые, явно принадлежали человеку. "Сейчас подойду", проборчал он, когда мы остановились у стойки. только дайте секунду, чтобы. Но он усёкся, как только посмотрел на нас немельком. Плут улыбался ему во все зубы и тип побледнел, нервно вздохнув. Ох. Ой, простите ваши э королевские высочества. Не знал. Здесь не часто бывают полнокровные. То есть Он сглотнул и побледнел ещё сильнее. Апак продолжал улыбиться, явно довольный собой. Что я могу вам предложить, сир? Привет, Руди. Грималкин вскочил на прилавок и полусотир отпрянул с воплем. Вижу, пожара опасная дыра, которую ты зовёшь магазином, всё ещё переживает тяжёлые времена. Но ну, прекрасно. Руби скорчил кислую мину, достал из-под прилавка тряпку и начал протирать поверхность. Смотрите, кто здесь. Снова пришёл мне докучать котяра. Ты в курсе, что информация, которую ты передал, едва меня не убила? Ты хотел знать местонахождение руин гигантов? Я тебе о нём сообщила. Моя часть сделки была выполнена. Я думал, там будет пусто. Ты не сказал, что они до сих пор заняты. А ты об этом и не спрашивал. Пока они болтали, я решила смотреть магазин, увлеченный вещами смертных, которые мастились на стеллажах и рядами стояли на полках. Разумеется, я понимал, для чего они нужны. Но впервые мог их потрогать, не страшась обжечься о железо. Бродя за стойкой с оружием, я разглядывал висевшие на стене различные пистолеты и автоматы. Как много разных видов. Я ещё столько всего не знала о мире смертных, но вскоре я это исправлю. Грималкин фыркнул, И его голос донёсся до меня с другого конца стойки. Если кто-то собирается бродить по древним руинам гигантов в поисках сокровищ, то сначала этот кто-то должен убедиться, что руины заброшены. В любом случае, это не имеет никакого значения. Мне кажется, у нас осталось незавершённое дело. Ладно, Роуди пренебрежительно махнул рукой. Хорошо, давай уже с этим покончим. Полагаю, тебе нужно что-то из подсобки, так? Эй! Вдруг закричал он, когда я снял со стены пистолет, точно такой же, как тот, из которого в меня стреляли. Осторожнее с ним. Боже, с каких пор фейри могут держать оружие? Ледяной Царевич Пак скорчил гримасу и занервничал. Хватит. Давай не раздражать милого торговца оружием. Мы почти вернулись домой. Я повесил пистолет на место и подошёл к передней части стойки. Руди поглядывал на меня с подозрением. Итак, значит, вам нужно что-то из особой комнаты, верно? У меня есть обезьяние лапы и яд гидры. А вчера поступила пара яиц Василиска. Избавь нас от своих делишек на рынке гоблинов. Перебил его Грималкин. Нам нужно использовать дверь в дикий лес. Дверь? Раудис глотнул и посмотрел на каждого из нас по очереди. Я э-э Не знаю ни о какой двери. Лжец, заявил Грималкин и прищурился. Не пытайся нас обмануть, полукровка. С кем ты, по-твоему, разговариваешь? Просто, вроде понизил голос. Мне не положено иметь прямой доступ в Небыль, признался он. Ты знаешь правила дворов, Если они узнают, что у вонючего полукровки есть проход, то превратят меня в козла и скормят красным колпачкам. Ты у меня в долго, невозмутимо сказал Грималкин. А я решил забрать причитающееся. Либо ты откроешь для нас проход, либо я натравлю на твой магазин робин опытушку. И посмотрим, с чем ты останешься. Плутишко. Лицо Руди приобрело серый оттенок. Он покосился на Пака, который широко улыбался и весело махал ему рукой. "Конечно", прошептал он в оцепенении и отошёл от стойки. Отперв дверь, он завёл нас в ещё меньшее помещение. однако заставленная куда более плотно. Товары в этой комнате, мастившиеся у стен и сложенные в углах, были намного диковиннее представленных снаружи. Но их я, по крайней мере, узнавал. Клыки Василиска и жала Виверн, светящиеся яды и поганки самых разных цветов. Под связкой перьев Грифона лежала огромная куча сморщенных кусков плоти. Руди маневрировал в этом хаосе, отталкивая вещи на своём пути, пока не добрался до дальней стены, и там отдёрнул за навеску. За ней оказалась обыкновенная деревянная створка. "Открывай", приказал Грималкин. Вздохнув, Руди отпер дверь. И распахнул её Настьеш. Крошечное помещение заполнил холодный лёгкий ветер. На нас обрушились запахи земли и опавших листьев. А через проём виднелись серые мрачные широты дикого леса. Пак громко и сильно вздохнул. Вот и он. В его голосе слышалась тоска. Никогда не думал, что буду так рад увидеть его снова. Грималкин, высоко задрав хвост, успел переступить порог и тут же растворился в тумане. "Эй!" позвал его Руди, насупленно уставившись через проём. "Больше никаких услуг, кот, хорошо? Теперь мы в расчёте, так?" Он вздохнул и уставился на нас. когда мы проходили мимо. И а я буду очень рад, если это нигде не всплывёт ваше высочество. Раз уж я вам помог и всё такое. А он усёкся, поймав на себе оценивающий взгляд Пака. Это всё, если вы не возражаете. Даже не знаю. Пак нахмурился и скрестил руки на груди. Ледяной царевич. Разве ты не слышал, как Абирон говорил что-то об определённом ломбарде и красных колпачках? Или он говорил о чём-то другом? Роуди резко побледнел. Но тут Пак хахача хлопнул его по плечу, из-за чего полусатир подскочил едва ли не на метр. Ты славный парень. Он усмехнулся и пятясь переступил порог двери. Может, я ещё как-нибудь тебя навещу. Поторопись, принц. Принц Полусатир захлопал глазами, когда я подошёл ближе. В мой магазин зашли Робин Плутишка и принц. Он вытаращился на меня. И судя по тому, как взлетели его брови, Его посетило озарение. Выходит, вы должно быть принц Эш? В лицо подул прохладный ветер дикого леса. Я задержался в дверном проёме, обернулся и коротко качнул головой. Нет, сказал я ему и переступил порог. Это не я.